Признание заслуги дошло, разумеется, к бюро. Было это лет шесть-семь назад. Потом мы встретились в Лос-Анджелесе, тоже по служебной линии. Но связь не поддерживали. И не потому, что ФБР присвоил себе часть успеха в этом деле. А просто ФБРовцы и полицейские между собой не общаются. «Едва узнал тебя, Рой, без то Не вставая, он протянул свою огромную ручищу. Я не торопясь, пожал ее. Как у всех крупных и сильных людей, вид у Роя был самоуверенный, и улыбка у этих нагрецов особая, зловредная. Отсутствием косички его поддразнил. Когда мы впервые столкнулись, я не знал, что он тайный агент, и перочинным ножичком отхватил ему пучок волос. — Как поживаешь? — Ты сказал, ну, несу, ты вышел в отставку, я бы этом не слышал. Я молчал. Его игра. Пусть он и делает первые ходы. Ну и как чувствуешь себя? На воле? Не жалуюсь. Мы тут навели справки. Ты у нас теперь частный сыщик с бумагами. Сакраменто наверняка поднялся шорох. Да, взял лицензию, только не знаю, на кой мне черт она. Я хотел пуститься в те же объяснения, которые дал Кейш и Рассел, о том, что оставляешь значок, получаешь лицензию, ну и так далее. Но передумал. Наверное, хорошо иметь свой маленький бизнес. Работай, когда захочешь и на кого хочешь. Предварительные переговоры затягивались. Ну, хватит обо мне, Рой. Ты лучше объясни, для чего меня сюда позвали. Линдал кивнул, как бы говоря, хороший вопрос. Ты сначала скажи, зачем звонишь нам и спрашиваешь об агенте, которая здесь работала? Марта Гесслер? Да, Марта Гесслер. Наж ты и знал, как ее зовут, а оно низ что не знаешь. Я покачал головой Я ее имя потом вспомнил, когда сопоставил кое какие факты, и предположил, что она, та самый агент, который пропала без вести, что о слышно. Линдол подался вперед и положил руки на закрытую папку. Запясть у него были толстые, как ножки стола. Помню, чего мне стоило нацепить на них наручники. Тогда в Лас-Вегасе, где он участвовал в тайной операции, я его принял за бандита. «Ари, мы с тобой, можно сказать, старые приятели. Давно не виделись, зато побывали в серьезных переделках. Я не стану мотать тебе душу, но для этого должен задать тебе несколько вопросов. Ты не возражаешь?» «До определенных пределов. Итак, мы говорили о пропавшей женщине-агенте, что побудило тебя позвонить нам. Чего ты хочешь?» Я молчал, стараясь сообразить, как лучше ответить. Работал я только на себя. Соглашение о соблюдении тайны следствий ни с кем не заключал. Но служба в полиции научила меня сопротивляться изощренным методам ФБР. И меняться я не собирался. Я уважал Линделла. Мы вместе подали в серьезные переделки. Это он верно подметил. И знал, что он не будет подлечить, Но ведомство, которому он служил... Охотно играл крапленными картами, об этом не следует забывать. Надо быть осторожным. Я уже сообщил, но не с занят. Намереваюсь поднять одно дело. Его несколько лет назад не довел до конца, и оно не дает мне покоя. Какая в этом проблема? Кто твой заказчик? Нет у меня заказчик. Да, я взял лицензию на частный сыск, чтобы иметь свободу выбора. Но сейчас я работаю лишь на себя. Я читал на доверие в глазах Линдала. «Но ты же не имел отношения к той киношной заварухе?» «Имел. Почти четыре дня имел. Потом меня отобрали дело. Но ту молодую женщину я не мог забыть, которую убили. Они и думать перестали. Вот мне и захотелось разобраться. «Кто подсказал тебе обратиться к нам?» «Я сам позвонил. Неужели?» «Если так ставишь вопрос, я еще раз отвечаю, никто мне не подсказывал. Мне самому на ум пришло, Рой. Понимаешь?» — Как? — объясняю. Я случайно узнал, что Марта Гестлер беседовала по телефону с одним из двух парней, которых назначили на это дело. Информация была для меня новой. Судя по всему, парни ничего не извлекли из ее звонка, информация ушла в песок. Ну, вот я и решил выяснить, хотя имени ее не знал. Последовал разговор с Нунисом, и я приехал сюда. — Откуда ты узнал, что Гестлер звонила тем парням? Ответ очевиден. Кажется, я могу передать Линделу то, чем поделился со мной Лоутон Кросс, и что, вероятно, фигурировало в официальном досье.